Глава 4. Способы искажения реальности, которые используют мошенники. Разберем основные виды мошенничества, которые встречаются в наше время. Для более надежного анализа ситуации обратимся к отчетам Центрального банка Российской Федерации за первое полугодие 2023 года. Однако нужно учесть, что это только зафиксированные преступления. На самом деле случаев мошенничества гораздо больше, но не все из них попали в статистику. Чаще всего преступники снимают средства с банковских карт. За полгода Центральный банк зафиксировал 441,1 тысячу таких случаев на сумму чуть более 3 миллиардов рублей. Из них вернуть удалось в первом квартале лишь 5,6%. Почти семьдесят шесть, четыре миллиона рублей. А во втором квартале 7,2 процента, почти сто двадцать две, пять миллиона рублей. На втором месте по количеству кражи со счетов. К примеру, с помощью взлома мобильных приложений. За январь и июнь 2023 года произошло пятьдесят одна, десятых тысячи случаев. Именно таким образом мошенники похитили 3,5 миллиарда рублей. Доля возврата в таких случаях в разы ниже. В первом квартале 1,5%, 37,3 миллиона рублей, а во втором квартале 1,7%, 17,5 миллионов рублей. Банк России зафиксировал 6 тысяч случаев операций без согласия клиента на общую сумму почти 48,9 миллиона рублей при использовании электронных кошельков. Но доля краж методами социальной инженерии здесь одна из самых высоких – 92,4% случаев. В первом квартале и 99% случаев во втором квартале. Вернуть украденные средства граждане не смогли. Во втором квартале возросла активность телефонных мошенников, отмечает Центральный банк. Количество звонков увеличилось в 2,5 раза за три месяца до 276-775. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. При этом активность злоумышленников в интернете немного сократилась. Если в первом квартале Центральный банк выявил 1489 ресурсов, предлагающих различные фин услуги но не имеющих лицензий на такую деятельность, то во втором квартале их количество сократилось примерно на 8% до 1365. Число фишинговых сайтов уменьшилось по итогам апреля-июня почти на 10% до 4924 ресурсов. Единственная категория, показавшая рост – финансовые пирамиды. Их стало больше на 31%, 1767 ресурсов.